На арене между башней и стеной все еще продолжались бои. Наблюдая за ними, г а у ш т у н ф ю р е р Штубер открыл для себя, что его гладиаторы подготовлены к подобным схваткам намного хуже, чем он предполагал. Очень плохо подготовлены. А в работе, которой им предстоит заниматься, это чревато самыми неприятными последствиями. Вот пленные, те держатся неплохо, во всяком случае пока, хотя с первого взгляда видно, что ни один из них не имеет специальной подготовки. И в лагере для пленных, как верно заметил Зебальд, кормят несколько хуже, чем в селесских ресторанах. Он специально устраивал эти гладиаторские бои с наиболее сильными и выносливыми пленными. Особенно важны они были для немцев. Его солдаты должны почувствовать, осознать, с кем, какими людьми, какими характерами им придется иметь дело. По существу эти схватки задуманы не столько, как физическая тренировка, сколько попытка преодолеть психологический барьер. Неожиданно ожил телефон. Еще раз взглянув на сцепившихся звонаря и русоволосого пленного, штубер подошел к столу и поднял трубку. «Говорит подполковник Ранке, как вам живется на лоне природы, господин Гауксенфюрер? Какие перспективы открываются перед вами из бойниц средневековых башен? Не хотите ли вы...» «Радужные, господин подполковник, радужные!» Раздраженно перебил его штубер. Он недолюбливал р а н к и и не намеревался ни скрывать этого... не распространяться о пейзажах и своем настроении. Вы оптимист, ш т о б е р А вот в резиденции Гауляйтера все еще не могут толком понять, чем мы с вами и собственно занимаемся, если партизаны окончательно обнаглели и совершенно потеряли чувство страха. И это в районе, где базируется отборный отряд р ы ц а р и Черного леса. Штубер не знал, какого именно мнения о нем в Ставке г а у л я й т е р а и не был уверен, что там вообще помнят о существовании такой группы. Однако в том, что Ранка откровенно завидует ему и стремится поскорее выжить из крепости, он не сомневался. «Мой отряд еще только формируется. Пока что мы ведем специальные тренировки», — напомнил он шефу, Местного отделения Абера. «Вам отлично известно, что...» «И все же, я думаю, пора ощетиниваться. Вы знаете о том, что в Медоборском лесу появился партизанский отряд «Мститель»?» «Так вот, за последнее время он практически парализовал весь участок железной дороги от Роставы до Копыля. Отряд пока небольшой». но хорошо наладил связи с подпольными группами окрестных сел. «Да, это очевидно. По нашим данным, отряд создан недавно, всего лишь в феврале-марте, и сейчас активно пополняется, как и ваша команда», язвительно уточнил р а н к и а это, как вы понимаете, благоприятный для нас период». «Нужен надежный человек, способный внедриться в подпольную сеть, связанную с отрядом. Это позволит одним ударом?» «Понял, господин подполковник». «Вот и прекрасно. Только решать нужно, срочно. Вы можете назвать такого человека?» Штубер задумался. «Кто знает, повезет ли его группе в дальнейшем». А пока что о состоянии ее подготовки будут судить по результатам операции в Мстителе. На кого предложить? Должен быть кто-то из русских. Ворон, сотник, ангел. Олег радочно припоминал своих агентов. Не то, все не то. Вот разве что звонарь. А что, это кандидатура? Тем более, что после сегодняшних развлечений он преспокойно сможет выдавать себя за человека, бежавшего из лагеря воявам пленных, из полиции, гестапо, да хоть и зада. Об этом позаботимся. — Желаете встретиться с ним лично? — спросил штубер у подполковника, еще не называя кандидата. — Завтра же в десять утра. Кто он? Кличка? — з ну, в о н а р з в о н а р ь «Ну, к л е ч к о в общем-то, знакомое. Сейчас мои люди заглянут соответствующее досье. Надеюсь, он именно тот человек?» «Полагаю, именно тот. Однако не следует думать, господин подполковник, что я собрал под свои знамена весь цвет немецкой разведки и диверсионных служб». «Я далек от этой мысли». Поэтому остановимся на формуле, даю лучшее из того, что мне досталось. Штубер специально подчеркнул это, чтобы в случае провала звонаря иметь моральное право не нести слишком суровой ответственности за агента, о котором и сам был невысокого мнения, и на которого не слишком-то полагался. Он ведь и рекомендует этого звонаря только потому, что под рукой «Нет никого более стоящего».